Монах дернул плечом, попытался отстранить от себя, прильнувшего к нему кефира, но кефир внезапно крепко схватил монаха своими тощими пальцами за горло. — Не дергайся! ты хитер, но я тебя перехитрю. Я сам ввезу в город гробы, я расплачусь с этим проклятым городом, и, явившись к нему в облике голова дева, и будет великая смута. Но ты и твой халиф, которому ты старательно служишь. Вон он уже алмазная цепь на шее тебе навесил. Не сумеешь воспользоваться смутой. К тебе власть не перейдет, и тебе не удастся передать хазарию под власть халифа. Хазары пойдут под власть великой христианской Византии, к моему богу и моему императору. Монах пытался бороться, но византиец гибкий и ловкий был цепок, не отпускал горло монаха. А, принц! «Я знаю, о чем ты думаешь, знаю. Все прозреваю. Ты думал, что я трус, что я испугаюсь страха, что кочевнику нельзя поднять руку на принца, ибо принц принадлежит дому волчицы, а само небо оберегает этот дом и жестоко наказывает всякого, кто прольет твою кровь. Я только придушу тебя, а небо не разглядит этого, потому что я ничто». «Я-баруа!» Длинные тощие пальцы еще сильнее сдавили горло монаха, и тот захрипел обмяк. Видно было, как напряглись мышцы на шее монаха, но тело его словно бы обвисло. «Вот теперь поблагодари меня!» Как Давид, надев броню Саула, Начал хромать и затрудняться в движении, а, сняв с себя тяжелое вооружение, облегчился и получил прежнюю свободу. Так сейчас пусть радуется облегчению твоя душа, ведь иначе она бы принесла Элю смуту, а людям братоубийство. И благодари, благодари меня. Я должен был задушить тебя давно, а удушил вот только сейчас, в самый лучший для твоей души момент. — Ведь ты молился, и, значит, в мыслях у тебя уж точно не было ничего дурного. Гребец отпустил горло монаха, хотел потрогать веки, чтобы проверить, насколько надежно сделал свое черное дело, но соблазнился золотой цепью. Вытаскивая ее, поспешно сунул руку монаху за пазуху, попытался сорвать алмазную цепь, шею не сумел Бросился расстегивать пояс, не сумел, но нащупал нож и кожаный мешочек с деньгами. Вынул из мешочка одну монету. Монета у кефира, в одной руке нож в другой, а арба уже въезжает в ворота. Кефир отпихнул обмягшее тело монаха, будто с сонным человеком сел рядом. Хотел снять с монаха халат, чтобы набросить на свою ноготу, не успел. хан карба Зиму прожил. Кефир быстро ответил. Хон Карба, он знал, что это обычное приветствие, заменяющее по весне здравствуй. Судачий хозяин, разве ты не помнишь, что нам, стражникам, не положено открывать запоздалым людям ворота? Что нас за это наказывают плетьми? Кефир увидел протянутую к нему руку и быстро сунул в нее монету. О, смотрите, не медную, а серебряную. Видать богатый, проезжай, дорогой хозяин. И вот тут, вовсе не для проверки, а скорее от радости, что получил серебряник, и от какого-то подобострастного подхалимского желания узнать, что же это привез ногой, поразительно тощий и длинный, похожий больше на бару тень, чем на человека-путешественник, а такой вот щедрый, как волшебник, Стражник полез приоткрывать покрывавшее табатаи покрывало и тут же вскрикнул испуганно «Табатаи! Гробы!» Снова сверкнуло серебро, но уже не монетой, а рукояти ножа, воткнутого кефиром в горло стражника. «Сына Арстархана убили!» «Сына самого начальника стражи убили! Гробы в город приехали! Гробы!» Что из силы крутанув Мулу хвост, так что тот взвыл от боли и громко заревел, эфир каким-то чудом поймал поводья и, оставив в руках стражника захлебывающегося кровью покрывало, погнал Мула в темноту города. Вслед ему несли скрики, «Гробы! Гробы!» «Злодей убил сына Арстархана! Голый злодей!» У страха глаза велики, и уже кто-то крикнул, «О, Ярин! Знамение! Голый Дев привез в город гробы для всех нас!» Арбу с убийцей и гробами, обезумевший бул, не разбирая дороги, проламывая дувалы, понес по городу. День седьмой. Вениамин, сын десницы. У ремесленника Вениамина за полночь задержались гости. Длинный и поразительно тощий, с продолговатым лицом и узкой седой бородой, торчавшей одним-единственным клоком, Вениамин не походил на хлебосольного хозяина. Да и какая могла быть этой весной в городе хлеб-соль, когда осенью, Не спустились по реке лодки с пшеницей из Киева, не пришли русские купцы. Вениамин с трудом наскреб гостям муки на тоненькие опресноки. Пришлось покупать зерно у Иши Каганова, управляющего, а тот, благо у него одного осталось мука, драл три шкуры. И тем не менее на субботнее застолье к Вениамину собрались едва ли не все обитатели его квартала, ремесленники, рыбаки, виноградари, скотоводы. Сами пришли, и, зная бедность Вениамина, принесли с собой, что могли, и съестного. Теперь сидели, а своем заметком говорили. Все к Вениамину с уважением. Был Вениамин самым работящим и бескорыстным, и, наверное, потому и самым бедным из тех жителей Этиля, что прибились сюда не из степи и не с речных верховьев, а из-за гор с другого теплого моря. Однако ради возраста его почтенного и ради справедливости его был он подобно ткачу Анану, основателю караимской ереси в иудаизме, избран от ремесленников в духовную академию при Белом храме и часто посылало его общество своим ходатаем кишеуправителю или богатым купцам. Много неприятностей эти ходатайства принесли ему. Другой бы о покое задумался. Однако большая семья и бедность не оставляли ему надежд на покой прежде, да и сейчас младшая дочь еще не пристроена. Конечно, сходить бы ему пешком в Вавилонию, за год дошел бы. В бомбадистской духовной академии самолично бы посмотрел написание Анана. Из мудрого источника испил. Но Вениамин продолжал трудиться, варить рыбий клей. А чтобы в грехе не испустить дух, усилил свою набожность. Он не прикасался к курице, а всякую иную птицу ощипывал только с затылка, как велят правила. Уже с пятницы не разрешал готовить в своем доме горячую пищу, а по субботам из дома не выходил. Конечно, будь он богат, то поселился бы, как его единоверцы рахдониты, ведущие заморскую торговлю, на острове посреди реки рядом с Белым дворцом и Белой башней. И тогда ходил бы Вениамин даже во временный Белый храм, построенный для того, чтобы достойно беречь до святого времени истечение сроков и возвращение заветное Скинию и Ковчег. Сколько было ложных слухов, что пропали святыни второго храма. Но совершил бог чудо. когда он пошел в поход в Дагестан, и возвратил для верующих в неизреченного бога реликвии. Оказалось, восемь веков сохраняли там тайна левиты в горной пещере сокровища храма, а Каган разрешил построить для святынь временный храм, чтобы была своя гордость у иудеев. Правда, простому смертному все равно святыне не разрешается видеть. Скиния и Ковчег хранятся в храме, как положено, за запретной занавесью. Но важно во время молитвы побыть рядом со святынями. Однако это мечты. Вениамин пробовал ходить по субботам на остров. Но хоть и состоит в духовной академии Вениамин, богатые рогдониты сторонились его, как Чумазова. Вот и сидит теперь по субботам Вениамин дома на левом берегу, с бедняками-кочевниками. Такие же бедные, как и он, соседи будто и не замечают ни веревки, которой он самоуничижительно подпоясывает свой халат, ни его высокие шапки-тузурки, похожие на кувшин. Шапку кувшин он упрямо носит, не снимал никогда с головы, даже и сейчас не снял во время застолья. А если соседи и кликали его иногда кувшином, то Вениамин понимал, что это они делали вовсе не для того, чтобы обидеть, а просто так для них выходило с подручнее. Соседи помогли Вениамину, и по субботам себя не обидеть. Ведь это только в глазах священников из Белого Храма, которым до бедного Вениамина далеко, сидел он добровольным изгнанником у себя дома. Нет-нет, он хоть и не ходил в молитвенное заведение, но тоже, как предписывается правилами, по субботам показывал себя, устраивал дома себе маленький праздник. А если при этом, нарушая другое правило, приглашал нечестивых соседей, то видит Бог, кого же ему приглашать. Что, к нему, беднику единоверцы Рахданиты, что ли? Пожалуй.